Сколько их было потом, этих атак? Много. Наверное, не меньше десятка раз курши в этот день набегали на крепость, лезли на вал и скатывали с него, отбрасываемые копьями, мечами и топорами. Они падали, но падали и войны острова. Рубка была жестокой, песчаная пыль, поднятая множеством ног, хрустела на зубах и висела в воздухе, маревом застилая солнце. Крики, удары, чеканка мечей, перестук щитов – все это, казалось, тоже висело в воздухе. Хрипение, проклятия, стоны и выкрики раненых запеклось в горле. Уставшая рука, левая, что держала щит, принимая удары, как будто вообще онемела. Впрочем, войны острова умели сражаться подолгу. Задние сами без команды сменяли передних, выступая вперед и давая им отдохнуть. Можно было перевести дух, отхаркнуть из горла пыли песок и даже глотнуть теплой воды из бочонка. Потом снова в бой. А курши все лезли, текли рекой, словно вместо каждого убитого вырастало два-три новых воина, как в сказках про чудеса. Их убивали, но они все равно лезли и лезли, кричали и выли так, что в ушах звенело. Если это не храбрость, как еще назвать их атаки? Вдруг задумался Сьевнар, когда была его очередь отойти назад, перевести дух. А чем тогда отличаются войны фьордов? Только хорошими доспехами, пожалуй, да выучкой. Как-то раз толпа куршей прорвалась внутрь вала. Они добили кое-кого из тяжело раненых, порубили со злости бочонки с водой. Вунар-косильщик вовремя заметил опасность, затрубил в рог. Выстроил два десятка воинов в ряд сомкнутыми щитами, нападающих удалось оттеснить. Вечером, когда стемнело и войско Куршей окончательно отхлынуло в лес, братья острова подсчитали потери. Выяснилось, что из сотни почти три десятка воинов ушло к Одину, а из тех, кто остался, каждый второй был ранен. Не видя больше противника, ратники острова без сил ложились на землю там, где стояли. Все равно продолжали вглядываться в лес, где под деревьями наверняка притаились дозорные Курши, наблюдая за крепостью из темноты. «Решатся ли Курши на ночную атаку?» — гадал Гунар и другие старшие. Ночью хуже сражаться малым числом против многих. В темноте труднее сохранять строй волон. На всякий случай Гунар приказал спать посменно. Половина воинов отдыхает, вторая половина на стороже. Впрочем, луна и звезды светили ярко. Берег вокруг вала, предусмотрительно очищенный от лесной поросли, хорошо просматривался. На этот раз Сьевнар спал во вторую очередь. Да и не спал почти, лишь подремал в полглаза урывками. Почти до утра под самым валом кто-то громко и протяжно стонал, время от времени выкрикивая незнакомые и, похоже, бессвязанные слова. Надоел до того, что решили его добить, но так и не нашли. Плюнули. Да, жаркий выдался день.